Глава восьмидесятая слежка Этой же ночью северные ворота города Тяньянь, Шиян, Ханьфэн и Кулонг скрыто отдалялись от ворот города. Возле заброшенного могильника, находящегося недалеко от северных ворот, их ждала карета с четырьмя лошадями. Возле кареты стоял старик и глядел на звездное небо. Из кареты доносился шепот. Карету окружали могилы разных размеров, а зеленые огоньки возле них только усиливали мрачную атмосферу. это кланзо Кулонг встал возле могилы на холме. Шиян равнодушно сказал. «Похоже, мы опаздываем!» Услышав их разговор, старик поднял вверх руку с кнутом. Увидев сигнал, Шиян, Ханьфэн и Кулонг начали подходить к карете. «Мисс...» «Люди из кланаши прибыли!» – тихо доложил старик. «А не вовремя!» – из кареты донесся голос Дзуши. Элегантная женщина вышла из кареты и посмотрела на Шияна. «Этот парень тоже здесь!» «Тетя Лян!» – сердито вскрикнула Дзуши. «Я же сказала, что между нами ничего нет! Пожалуйста, прекратите меня дразнить!» «Ха-ха-ха! Хорошо!» Хихикнула женщина помахала рукой Шияну. Когда Шиян подошел поближе, она спросила. «Молодой мастер Ян, вы не взяли с собой карету?» «Наша карета ждет нас на севере города Сюлей», — сказал Шиян. Он быстро осмотрел женщину и тайно похвалил ее. Затем он подошел к карете поближе и просунул в нее сумку. «Сяуши, это твой доспех, драконьей черепахи!» Мой дедушка сказал, что лучше будет его вернуть. "Хорошо", сказала Дзуши, а затем пробурчала: "Неблаготарный, разбрасывается моей добротой". Шиян улыбнулся. "Ты сказала, что люди в этом доспехе похожи на черепаху. Я не хочу быть черепахой". Дзуши захихикала. "У тебя действительно хорошая память". Я сказала это чтобы позлить деда и спихнуть вам этот доспех ты помог мне получить сокровище и этот доспех ты заслужил боевой дух кланаши более чем достаточно я не нуждаюсь в этом шиян покачал головой воин клана дзо сел на карету взмахнул кнутом и спросил мисс мы сейчас отправляемся да поехали подождите пожалуйста Сперва позвольте мне представиться. Это Чупинь, первая небосферы Нирваны. И я Ву Юн Лян. Элегантная женщина улыбнулась и посмотрела на Хань Фэня. Я знаю брата Хана, а это... Она посмотрела на Кулонга. Кулонг, первая небосфера Нирваны. Кулонг дружески представился. Я жил вне города и приехал только ради турнира боевых искусств. — Нам не доводилось раньше встречаться. — Так вы, брат Ку, — воин Лян улыбнулась. — Это честь для меня работать вместе с братом Ханем и братом Ку. Надеюсь, мы сможем получше узнать друг друга. — а Вы слишком скромны, — Хань Фани кулонг одновременно ответили. Эта женщина выглядела благородно и была на первом небе сферы Нирваны. Она воин с облачных гор. Раньше она помогала чисяо после сближения чисяо с кланом Цзо она быстро подружилась с Цзо Сю и Цзо Ши. Хань Фэнни Кулонг знали о ее статусе и были вежливы с ней. «Давайте уже начнем нашу поездку!» шиян взглянул на небо. Он нахмурился и, указав на черное пятно в небе, сказал. «А это что?» Чупинь, Ханьфэни, Кулонг и Ву Юн Лян одновременно подняли головы. «Облачный орел!» Выражение лица Ханьфэни изменилось. «Это клан Бэйминг. Зрение облачных орлов просто невероятно. Клан Бэйминг у нас на хвосте?» Кулонг удивился. «Они знали, что мы будем покидать город?» «Я не уверен», — удивленно сказал Чупинь. Он посмотрел на орла и продолжил. Возможно, он просто возвращается в клан Бэйминг, а не специально следит за нами. — В любом случае, мы должны быть осторожны, — вздохнула Ву Юн Лян. — Мы должны действовать быстро. Даже клан Бэйминг не может уследить за нами, если мы будем предельно осторожны. — Хорошо. Чуть позже в ледяном павильоне клана Бэйминг. Отец, кланы Цзо и Ши тайно покинули город через северные ворота. От клана Ши были Ханьфэнь, Кулонг и Шиян, а от Цзо были Чупинь и Ву Также там был кто-то в карете, скорее всего, это Цзо Ши. поклонившись сказал Цзюбэй Минг. Цзэбэй Минг также находился в этой комнате. Он был занят культивированием, но когда услышал новости, то резко открыл глаза и вскрикнул. «Кланы Цзо и Ши!» Шань Бэйминг сидел с мрачным выражением лица. «Карта у них в руках. Чейся удалось получить половину из туманного павильона. Эта девчонка из павильона набросилась на клан Мо для отвода глаз. Нас обманули! Не выпустим и облачных орлов!» «Отец, что нам делать?» «Я пойду за ними вместе с Се». «Се тоже пойдет?» Этот город уже не такой мирный, как раньше. Я возьму с собой Инкуя и Дюшаня. Для Ц сейчас опасно оставаться в городе. Шайбай Минг отдал приказ. Ты останешься дома и будешь говорить всем, что я на уединенной тренировке. Постарайся не вызвать подозрений. Слушаюсь. Дедушка Кланцо и Ши скорее всего заключили договор с туманным павильоном. «Если к этой девушке присоединиться Чи Сяо, то не будет ли это слишком опасно для нас?» Шань Бэй Минг равнодушно сказал. «Я подготовился на этот случай». Его глаза блеснули. «Лорд Темного Мира связался с нами. Он хочет Мую Дэ. Я пока не ответил ему». Шань Бэй Минг задумался и продолжил. «Он в небесной сфере, и было бы неплохо заручиться его поддержкой». Чи рядом с ним не стоял. Он мог даже помочь нам в исследовании небесных врат. Лорд Темного Мира? Цэ бэйминг был одновременно рад и опечален. Он прошептал. Дедушка, что вы имеете в виду? Уму Юде хороший боевой дух, но для нас он бесполезен. Скорее дух Диалан будет полезнее для нашего духа. Шан Бэй Минг посмотрел на него и крикнул это всего лишь женщина ты не можешь ее отпустить цей бймминг покачал головой нет просто это слишком неожиданно я пожертвую чем угодно ради клана бймминг хорошо не нужно быть таким эмоциональным кивнул шань бймминг не волнуйся лорду нужен лишь боевой дух для своей тренировки на ее девственность ему плевать Я дам тебе три дня, прежде чем отправить ее темному мастеру. «Благодарю, дедушка», — сказал Цэбэй Минг. «Мы возьмем с собой Муюда и Диалан. Позже я отдам Муюда и Лорду. Не дай Диалан узнать об этом», — сказал Шаньбэй Минг. «Понял». Выйдя из ледяного павильона, Цэбэй Минг направился прямо к острову в Искусственном озере. Мо Юдэ и Диа медитировали. Почувствовал приближение Цэй Бэйминга. Девушки вышли поприветствовать его. Цэй Бэйминг улыбнулся. "Подготовьтесь. Мы должны уйти из города до рассвета". "А что случилось?" Мо Юдэ была удивлена. "Кто-то собрал карту Небесных Врат и отправился к ним. Мы должны тайно проследить за ним". Цэй Бэйминг искренне сказал. «Сяо Дэ, в небесных вратах много сокровищ, и дедушка посчитал, что стоит взять вас с собой. Такой шанс бывает раза в сто лет. Не упустите его!» Глаза Мую Дэ и Диалан заблестели. «Спасибо, молодой мастерце!» Мую Дэ улыбнулась. «Я не забуду вашей доброты, если что-то получу из небесных врат». «О чем ты говоришь?» Цебэй Минг притворился сердитым. «А, ну извини... «Я пойду приготовлюсь», — улыбнулась Мою Дэ. «Хорошо, я подожду вас снаружи, только побыстрее. И помните, безопасность будет у нас на первом месте», — сказал ЦБ Минк с улыбкой и ушел. «Все, Дэ, это было слишком внезапно», — Диалан погрустнела. «Если карта полная, значит, они нашли Диньяна. Зная их методы, он должно быть...» Лицо Муюде помрачнело, услышав это. Тем не менее, она была рада шансу исследовать небесные врата. «Не волнуйся, он должен быть в порядке. Они хотели карту, а не его жизнь». «Сестра Лан, это наш шанс. Мы должны им воспользоваться во имя мести», сказала Муюде, сжимая кулаки. «Надеюсь, он в порядке», — Диалан вздохнула. «Перестань думать о нем! Нам нужно разработать план!» — сказала Муюде. Она уже представляла, как весь темный мир утопает его своей собственной крови. Она улыбалась каждый раз, когда представляла эту картину. Жажда мести полностью захватила ее рассудок.